Глава 9. Муравьиный владарь. С позаранку чай уже прогуливался с побратимами по торжищу. Этой ночью он почти не сомкнул глаз. Сон не шел. Какое-то неведомое предвкушение заполнило его без остатка. Оно подстегивало, не давало остановиться и перевести дух. Стычка с дривами в лесу встряхнула его не стало у чая признанного победителя, собравшего под рукой всех Ингри. Нынче опять, как на охоте, есть ты и дикий зверь, которому не вдомек, что ты большой вождь, а не просто свежее мясо. Уж точно, если дривы взялись устраивать засады, у них на то есть причины. И что им до Джериша? Ариялец хоть ростом и велик, да в одиночку он точно старый медведь. Рычать может, а задрать силы нет. За что болотники так ненавидят арияльцев, что всякому из них без разбора желают смерти? — Такие люди мне в самый раз, — неожиданно заключил чай. Надо только разузнать, что у них на уме. Пусть-ка мои парни побродят по торгу да поспрашивают местных, что те думают о соседях. А сам для начала тряхну торговых старшин. Объяснив Кеже, что требуется от детей Грома, и отослав его и остальных, Учай направился дальше. Вскоре он углядел рядного, надзиравшего за честным торгом. Поманил того к себе и объявил, постаравшись придать лицу надменное выражение, какое видал у арияльского царевича. «Желаю видеть старшин немедля. Пусть все идут на двор велюга». Рядный поклонился, прячу досаду. Прежде на торжеще эток никто не распоряжался. Да, впрочем, и с войском суда никто являться не смел». Вскоре у крыльца избы собрались старшины. Скрывая недовольство, они напряженно пытались угадать, что вдруг понадобилось от них с этому неугомонному вержанину. — Вы тут, значит, по ходите? — От всякого котла и лотка подчаетесь. Беспредисловие напустился на них учай. — Ну и где тут мир и порядок? — Так а отчего же? — растерялся Велюк. — Только прошел, все тихо. — А за оградой пускай разбой летует. — Какой такой разбой? — Который пришлый люд творит. Ну-ка, отвечайте, кто такие дривы? Чем здесь промышляют? Что торговцами прикидываются, я и сам знаю. А на самом деле... Старейшины молча переглянулись. Слишком уж удивленными они не казались. Внимательно наблюдавший за ними у чай похвалил себя за догадливость. Дриво болотники сюда спокон веку торговать приезжают. С достоинством заговорил Велюк. От торговли с ними людям большой прибыток. И разбойников среди них, отродясь, не водилось. Ну, разве что. Он замялся и добавил тише. Неужто на ариальца злоумышляли? «Рассказывай все!» — приказал Учай. «Правду скажешь, не обижу!» Старейшины согласно зашептались. Велюк вздохнул. «Да что тут говорить! Ариальцев они пуще болотных шишик ненавидят. Чужаки в их края, когда пришли, стали на холмах до да горушка крепости свои ставить». А у Дривов такой обычай, у них народ два селения. Одно летнее на озерном или речном берегу, другое зимнее на такой вот горушке. — И не леним, — хмыкнул чай. Так ведь места страсть какие, недаром говорят. В болоте тихо, да жить там лихо. Перед зимними холодами дожди как зарядят, вода взбухает так, что большую часть всей земли — Человеческий рост накроет. Пока снег и морозы еще ничего, а как теплеть начинает, снова вода поднимается пуще прежнего. Перед тем, как первый разлив начнется, дривы на свои горушки зимовать уходили, а после второго к воде заново спускались. Летники у них хлипкие, из жердей и соломы. Вот раз по осени, тому уж лет десять прошло, Стало холодать. Хотели Дрива на свои горки вернуться. А нет. Повсюду ариальские чистоколы стоят. Учай вновь кивнул. Обычай ариальцев ставить острожки на подходящих холмах был ему уже известен. То попробовал силой свои дома отобрать, мигом с жизнью распростился, продолжал Велюк. Стали на дорогах врагов сторожить и в лесах прятаться. Так Такарьяльский вождь Иран сперва ловить их пытался, а потом взял и землю поджег. «Как это?» — насторожился вождь Ингри. Ему вмиг вспомнились по басенке о том, что чародей-кузнец Хери топит свои печи нарубленной, словно дрова, землей. Старейшина про это то ли не знал, то ли и знать не хотел». Он лишь развел руками и с отвращением сказал, Колдовство не иначе, и в чем коварство-то? Поверху дым стелится, что не вздохнуть, а под землей пламень змеится. Снаружи его не видать. Вдруг раз, трава расступилась, а там жар рдеет, как в печи. Гореть будет хоть лето, хоть два, пока все болото не выгорит, уже не погасишь. И богов дривских. Пришлицы не побоялись, а боги у них злые. Страшное дело, задумчиво кивнул чай, мысленно поставив зарубку, непременно разузнать побольше об этом арьяльском колдовстве. Ну, здесь-то в ладве. Дривы что, позабыли? Помнится, отец рассказывал, что их земли отсюда далеко на полдень. Велюк замялся и скосил глаза в бок. Товары у них хороши. Земля у них не родит, так они в рукоделиях гораздо. Колсты льняные, они их синим корнем красят. Меды, настойки ягодные, липовые кораба, лыжи, топорищи, игрушки. Ты не Юли, возмутился учай. Не о том тебя спрашиваю. Еда им нужна, вместо велюга буркнул другой старшина. И снадобья. Раненых, добожженных да лечить! Учай задумался, внимательно глядя на говорившего. Сказывал он гладко, но вязалась криво. Если раны не пустячные, с ней не побегаешь и не походишь. А если так, на одном месте застрянешь, тут тебя и сцапают. Стало быть, раненых нужно прятать в безопасном укрытии. Узнать бы, где. — Выходит, дривы, как и прежде, с ариальцами воюют, — протянул он. — Ну, как сказать, воюют? — спохватился старейшина. — Так, беспокоят понемногу, житья им не дают. Но ведь и дривов понять можно. Ариальцы их спихнули в самой топи. — А кто удрать не успел? — он понизил голос. их похватали, и увезли вовсе неведомо куда. — Что ж... Учайно пустил на себя самый надменный вид. «Я узнал все, что желал. Ступайте. Но упредите на торгу каждого. Если впредь разбойчинить станут, велю в реке потопить, а добро заберу себе». «Учайка, тут мы! Иди к нам!» Заслышав веселый голос Кежи, доносившийся из распахнутых дверей одного из постоялых дворов, Учай поморщился. «Пора уже парням прекращать звать его так, будто он один из них. Да, непобратимый, но он сын Бога, избранник богини. Если бы не он, не сидели бы сейчас за уставленной явствами и выпивкой длинным столом. Ловили бы окуней верже чайка. Ну, надо же. А местные услышат, что подумают. Ну, разузнали, — отрывисто спросил повелитель Ингри, садясь за освобожденное для него лучшее место перед блюдом с горой ржаных пирогов. Вечка тут же подал ему берестяной ковш с душистым дривским пивом. Учай милостиво ему кивнул. Хоть кто-то здесь понимает свое место. — А вот Марас расскажет, — проговорил Кежа, откусывая от пирога лодочки. Я его послал со старшиной наемной охраны потолковать. Притвориться, будто он к ним наняться хочет. Высокий, костлявый, немногословный Марас поднял голову. Он был ровесник Кежи и куда лучший охотник, чем любой сынов грома. Почему он пошел за Учаем оставалось загадкой. В отличие от всех остальных побратимов, причин для кровной мести Арьяльцем у него не было. Учай давно приглядывался к этому молчану, но и поныне не смог его раскусить. — Сказали, зря пришел. Они уже Дривов наняли за бесценок, — медленно проговорил Марас. — Дривы сейчас повсюду лезут. — Лишь бы платили. — Оно и ясно, — вмешался Кежа. — Ариальцы их земли захватили, вот они по чужим расползаются. И Кежа принялся рассказывать то, что Учай уже слышал от старейшин. О проигранной войне, о вражеских крепостях, которые теперь сторожат дривские земли, о том, что еще недавно дривов ловили и целыми деревнями увозили, лишь боги ведают куда. — Да знаю уже! — отмахнулся учай. А что оружие они себе тут покупают? Знаешь? Видал на торгу целые связки стрел? Думаешь, для кого? — И награбленные они тут сбывают! — оглянувшись, тихо добавил Кежа. — Илюк и прочие знают да молчат, сколько им прибытка с той торговли. головарь Главарь-то у болотников есть! — Спросил Учай, не особенно надеясь на ответ. — Вождь всех дривов. Кежа пожал плечами. — Говорят, был, да попал в плен и погиб. — Есть! — его удивлению ответил Вечка. — Муравьиный Владарь его зовут. — Как? — невольно расхохотался Учай. Его смех подхватили прочие побратимы. «Дривы, что ли, себя муравьями кличут?» Вечка замотал головой. «А вот послушай! Мы с Хельми нынче утром подсобляли купцам из рода щуки лодки разгружать», — заговорил он. «Они только прибыли. Еще не знают ни тебя, ни нас. Позвали к ним работниками, им руки нужны. Я сказал, что поздно, мы уже нанялись к дривам. Так щурята столько ушатов грязи на них вылили». «Ну-ка, ну-ка!» — Учай перевел взгляд на ясноглазого красивого отрока, чуть старше Вечки. Четвертый сын Грома носил девчащее имя Хельми — жемчужинка. В бою он был такой же никудышный, как Вечка, но при этом далеко не так ловок и сообразителен. Учай считал его глуповатым, бестолковым и бесполезным. Только песенки петь гораст. Добрые люди говорят, дривы с нечестью по соседству живут и роднятся. С шишигами, фыркнул кежа. А ты послушай, как они болтают. Чисто шишиги. Ничего не поймешь. Нарочно не На торгу, -то, когда им надо, сразу человеческую речь вспоминают. «О какие искусники. Не в попад воскликнул Хельми. Я пока ходил по их рядам. Сердце радовалось. Плетут из лозы, режут из дерева, жемчуг сверлят. Каждое племя свой промысел держит. Один рот бусы нижет, другой обувку из шкур их шьет, третий ладит санки, четвертый горшки разукрашивает. — Горшки, санки! — фыркнул Лучай. — Помолчал бы! — Вечка, что там за муравьиный владарь? Вечка с Хельмой приглянулись. Младший побратим понизил голос и начал. — Есть у дривов священные дубравы. Не живет там ни зверь, ни человек, ни птица. Зайдешь под сень ветвей, ни белки, ни сойки не встретишь. Тишина. Только там и сям кости белеются, да в траве еле слышно. — жу — Что же за лютая нечисть там поселилась? С невольным любопытством спросил Учай. — Никакая не нечисть, а муравьи. Да не такие, как наши черненькие мураши. Уснул, ты почесался и дальше пошел. Те огневушки. Как такой ужалит, уж словно горячим углем обожжет. Этих огневушек в Дубравах столько, сколько звезд на небе, если не побольше. Вот почему там никто не живет. Один медведь, говорят, там водится. Как-то он с муравьями договорился, что они его не трогают. И то сказывают. Никакой это на деле не медведь, а огромный муравей в медвежьем облике. Кроме него, пока снег не ляжет, никто не ходит в страшные леса. Вот там-то и живет муравьиный владарь, всех дривов повелитель. — А как же он с мурашами-то? — начал Кежа. Слышал, он сам, да его ближники, да жрецы с огневушками побратались, а взамен пообещали их человечьим мясом кормить. Заведут туда обманом чужака, мурашины бегут, с ног до головы облепят и до костей обгладают. Побратимы слушали, невольно притихнув. Хоть поблизости шумел торг, и снаружи был погожий день, а над столом будто стало темнее и холоднее. — Как его зовут, этого владаря? — прервал молчание учай. Вечка пожал плечами. — Так и зовут. Прежде как-то звали. Может, Дривы помнят. Да зачем? Он от старого-то имени отказался? Дескать, тот прежний человек, что его носил, умер? Он мертвый, что ли? — А кто его знает? Похоже на то. Вечка чуть подумал и прошептал. Вот поэтому его мураши и не жрут. Тут парням стало совсем не по себе, а Учай крепко задумался над услышанным. Солнце медленно карабкалось в небо, чтобы лучше рассмотреть все происходящее на земле. Когда же, наконец, пробившаяся сквозь разрывы туч светила поднялось на маковку неба, Учай уже подходил к лотку давешнего торговца медами. Завидев его, Дриф раздвинул губы в зубастые улыбки и протянул у чаю берестяную чашу. — Испробуй-ка, изорянин. Сын Толмай отпил стоялый мед, утер губы и кивнул. — Хорош! — Хорош, да и покрепче есть. Ежели со мной пойдешь то провожу наилучшего меда отведать. Вождь Ингре кивнул. — чего ж не пойти? Для такого дела и с не жалко. — Ну тогда, как темнеть начнет, встретимся у встающей воды. Я тебя и отведу. — Куда поведешь-то? — не удержался от вопроса учай. Русобородый торговец вновь ухмыльнулся. А там за озером и вон той горкой есть славная тихая Дубрава. Что-то ты с лица сбледнул, никак боишься. — Кто боится, тому лучше и не родиться, — дернул плечом сын Толмая. — Только один приходи, — предостерег Дриф. Встающую воду, святое место неподалеку от Торжища, еще в детстве показывал у чайки отец. Да и каждый из мальцов, которых возили в Ладьву, непременно побывал подле этого бурливого озера. Темная водная гладь обычно казалась спокойной. Но точно посредине, время от времени, вздымался к небу, пузырясь и плеская пеной. Водяной столб, будто в омуте. Просыпался хозяин здешних пучин. На торжещи шептались, что водяник требует жертву, иначе река, что из того озера вытекает, обмелеет, а ребра перекатов выступят так, что на лодке гусинки не пройти. А то и вовсе рыба помрет от неведомой хвори. Такой порой бывало, хоть и редко. Каждый в ладьве знал, если от воды такая вонь поднимается, что хоть беги. Значит, скоро рыба брюхом вверх по течению пойдет. Разгневался водяник. А уж на что сам угадай. Обычно дело обходилось малыми жертвами. Парой серых гусынь, да парой ярких селезней. И вскоре вода снова надолго унималась, лишь тихо побулькивала посреди спокойной глади. Темнеть в эту пору начинала рано, и ждать у чая пришлось недолго. Он слышал тихий шорох в кустах неподалеку, то там, то сям. По всему, видать, дривы старательно проверяли, не прихватил ли он с собой саглядатаев. Наконец, убедившись, что сын Талмая пришел один, давешний продавец стоялых медов, вышел к берегу озера и кивнул. «Идем, что ли?» Не заставляя себя упрашивать, учай зашагал следом. «Идти пришлось не близко. Обогнули озеро и в темноте долго пробирались через шелестящий палый листвой лес, то и дело петляя. Другой бы спотыкался через шаг, но дривы явно знали тропу как свою ладонь. Когда обошли лесистую гору, далекие огоньки костров на торговых стоянках пропали из виду. «Кричи, не докричишься!» Учай про себя это отметил, но промолчал. Дривы, следовавшие за проводником в отдалении, только дивились. И Зарянин вел себя так, точно вовсе не беспокоился о своей голове. Длинное, врытое по самую крышу жилища было едва заметно в сумерках. Сперва у чая чуть не принял его за огромный муравейник, прижавшийся у подножия лесистого взгорка. Провожатый остановился, ухнул Филином. Из-за ближних зарослей можжевельника выступили еще трое дривов. Перекинувшись с торговцем парой слов, они повели у чая в слабо пахнущую дымом темноту. В доме оказалось еще темнее, чем снаружи. С десяток горящих лучин вдоль прохода едва открывали глазу лежанки, на которых виднелись очертания скорчившихся тел. Со всех сторон доносились невнятные тихие звуки, которые сливались в единый приглушенный стон. У лежанок, кучай заметил еще каких-то людей. Кажется, девицы отроков, которые поспешно отступали в тень, стараясь не попадаться гостю на глаза. В конце поперек прохода висела медвежья шкура, отгораживая часть дома. Торговец приподнял ее, пропуская чужака. Здесь света не было совсем, но от дальней стены у чая расслышал тяжелое дыхание. Привел вражину, как ты велел, негромко сообщил торговец медами. Что ж, далей ему Хмельного. Раздался хриплый голос из темноты. Раз, обещал, побочи его славу богов. Благодарствую, оскалился учай. Однако с хмельным я по времени. Брезгуешь, что ли? Зловеще прохрипел невидимый собеседник. Угощением брезговать зазорно, да только давай сперва решим, мне ли то подношение или в мой помин. Позади послышались смешки. Эшь ты, храбрый какой! Что ж, давай по делу! — Мне тут сказывают изорянин, продолжал хриплый голос, — что ты ореальцам продался, и первейшего из злыдней тамошних бережешь, как зеницу ока. Так ли это? — Нет, — спокойно ответил учай. — Я не сложу ни топору, которым дрова колю, ни весло, которым на реке грибу, так и здесь. «Ариалис Джериш мне не господин и не друг, и если я им как топором рублю древо, то от этого мне, а не ему польза». «Складно придумал. Верно на том стоишь?» «Верно», — подтвердил Учай, думая, послышалось ли ему в голосе невидимого, злая усмешка, и что она означает. «Что ж, это проверить несложно». Илень! «Да, батюшка!» — раздался голос торговца медами. «В его отвезти, к тому дубу на горке. Могу еще медом намазать, мне не жалко. Братики мясо с медком любят». Учая, хотя он был готов услышать нечто подобное, прошиб холодный пот. Невидимый, видно, почуяв это, усмехнулся. «Зачем?» «Сразу влез». — Ну-ка, Илень, для начала подай мне глинянку. Торговец, должно быть, без подсказок, находивший дорогу в темноте, отошел в сторону и вскоре вернулся с чем-то в руках. — Ну, что? — уже с явной насмешкой спросил невидимый вожак Дривов. — По-прежнему ли говоришь, что твоя речь — правда, от слова до слова? — Или с той поры случилось что? Вернул на учай. Речи, ты зарянин. С удовольствием произнес вожак Дривов. Послушаем, как сейчас запоешь. Ильень, открой глининку. Торговец не замедлил исполнить приказ. Давай, учай, сын Толмая. Если далее желаешь с нами по чести говорить. «Суй внутрь правую руку!» «Что там?» «Тебе-то что за дело?» Хохотнули во тьме. Позади смолкли перешептывания и слабые стоны, стало совсем тихо. Дриво затаили дыхание, явно вслушиваясь в каждое слово своего вождя и предвкушая то, что сейчас будет. В густом сумраке Учай видел перед собой только край сосуда, который торговец поднес чуть ли не к его носу. Изнутри Глиненко пахла лесом, мхом и чем-то кисловатым. «Будь что будет!» — решил Учай, закрывая глаза и вызывая в памяти прекраснейшую из прекрасных, ее сияющее лицо среди беззвездного неба. «Осени меня своим крылом, владычица! Укрой от беды!» Он стиснул зубы и быстро сунул руку в сосуд. Через миг его запястье и ладонь как будто опалила огнем. Вернее, великим множеством крошечных жгучих огоньков, слившихся в один. чай впился зубами в нижнюю губу, чтобы не заорать. Всей его силы воли едва охватило на то, чтобы не выдернуть руку из глинянки. «А теперь клянись!» Голос дриво звучал властно. Клянись своими богами, что говоришь правду. Да только помни, если соврешь, мои маленькие братцы до косточек тебе руку объедят. Клянусь, от слова до слова, выпалил учай. Все правда! С каждым новым укусом больно расстала. По щекам сына Толмая покатились крупные слезы, но он лишь крепче зажмурился, надеясь, что вождь Дривов не видит его леса в темноте. «Что -о -о ж...» — мучительно медленно произнес тот. «Хоть и странно мне, но маленькие братцы говорят за тебя. Илень, забери глинянку». Торговец медами поспешно исполнил приказ. Искусная рука Учая продолжала гореть так, что мутилась в голове, но все же он силился не подавать виду. — Так чего ты не пожелал отдать моим людям Ариальца? — Будущим летом, — заговорил Учая, успокаивая дыхание, — я жду нашествия Ариальского войска на наш край. «Тебе ли не знать, каково бывает, когда оно в твой дом приходит?» «Мне это ведомо», — глухо проговорил вожак Дривов. «Вот я и решил приготовиться. Джериш, сам того не понимая, мне в этом помогает. Благодаря его воинским умениям я под одной рукой всех Ингри собрал. Благодаря ему обучил их сражаться, а не просто кучей наваливаться». Да только это не все, зачем он мне нужен. Ну а об остальном я с тобой с глазу на глаз говорить буду. Илень! окликнул торговца вожак, выйди-ка, да постереги, чтобы никто уши не вострил. Русобородый торговец послушно удалился. У чаю было слышно, как он сопит недовольно где-то неподалеку, по ту сторону медвежьей шкуры. Сын Толмая сделал шаг вперед, но тут же раздался окрик собеседника. — Ну-ка, стой, где стоишь! Учай недовольно скривился, но вслух лишь сказал. — Не подобает мне с темнотой беседовать. Я тебя не испугался. Видишь, сам пришел. Хоть твои люди моей смерти искали. Что ж ты-то от меня таишься? В ответ послышался мрачный смешок, больше напоминающий кабаний взрык: Я не красная девица, чтобы на меня любоваться. А все же, ну что же, Орегось желает, чего ж его не уважить? Из темноты вновь послышался странный рыкающий звук. Затем предводитель дривов прикрикнул. «Илень! Ты, что ли, там стоишь? Светильню неси!» Недавний проводник вскоре появился из-за медвежьей шкуры с глиняной светильней в руках. Он кинул острый взгляд на Учая, с явным любопытством чего-то ожидая. Неуверенно раскачивающийся на светильный огонек на мгновение выхватил из тьмы нечто ужасное, слабо напоминающее человека. Учая от неожиданности вздрогнул и чуть не шарахнулся назад. На него глядела обожженная, безгубая личина, угрюмо глядевшая единственным глазом из-под скукоженного ожогом века. — Ну что, гость дорогой, налюбовался? Задвигались во тьме зубы вождя дривов. — Может, сестра есть у тебя? Так за меня просватаешь. В на мгновение вспомнил тощую и невзрачную Кирию. Даже ей он не пожелал бы такой участи. — Арьяльский владарь, Киран пригласил меня потолковать, — заговорил вождь Дривов. — Там схватил, посадил в темницу, а потом, когда понял, что Дривы не покорятся... — Приказал кинуть в горящее болото. — Знаешь, как у нас болота горят? — Слыхал уже, — буркнул лучай. — Сверху дымок над травой, а под ним негасимая огненная яма. — Только Яндор Громовик имеет власть поджечь землю, — в голосе вождя послышался гнев. — Летний порой он преследует и бьет молниями Ячура, — который прячется от него в трясинах. Люди в ужасе бегут прочь, когда ссорятся божественные братья. Но реальцам нет никакого дела до наших богов. — За это их постигнет страшная кара, — с уверенностью сказал Учай. — Кто не почитает бога, тому бог жестоко отомстит. Поверь, я знаю, о чем говорю. — Ладно вздохнул обожженный. — Иллин, ступай. Давай и заряне на делах потолкуем. Говори, что задумал. Илин долго перетаптывался за пологом, вслушиваясь в бормотание вождей и ожидая нового зова. За его спиной сопили дривы. — Это хорошо, что отныне мы заедино. Приглушенно доносился из-за шкуры хриплый голос вождя. «Стало быть, теперь вместе навалимся!» «Навалиться-то можно!» — негромко отозвался Учай. «А вот если меня послушаешь, головой клянусь, в родном доме зимовать будешь!» Дриева, услышав эти слова, радостно зашептались. «Уж если и вправду Учаем, не враг, как прежде казалось, от него немалая польза прийти может!» Не надо опять прятаться и по лесам голодать. Можно будет в земли и заряну вести жены и детей все спокойнее, чем среди трясин на островках таиться. А теперь еще этот учай диковиным арьяльским прихваткам и дривских парней обучит. Ишь как на тропе сразу троих уложил. Наконец из-за шкуры раздался оклик. Илень вмиг оказался перед вождем. «Обещал гостю нашему наипервейшего меда, так выполняй. И мне тоже налей. Не побрезгуешь, учай, сын Толмая». «Да кто же в дружеском кругу угощением брезгует? Такому и месту за столом не найдется». «Наливай илень». Повелел вождь Дривов. «Пусть все сложится, как мы замыслили».